Алексей Витаков. Проклятие Красной Стены. Роман. Серия «Исторические приключения. Москва. Вече. 2015 год». Категория 12+. аннотация Польский король Сигизмунд III умер 30 апреля 1632 года. Из-за смерти монарха Речи Посполитой Московская Русь нарушила условия Диулинского перемирия. Земский собор поддержал решение царя Михаила Федоровича и вскоре после этого был объявлен сбор армии. Множество казаков и боярских детей оставили южные Украины, чтобы встать под знамена воеводы Шейна, сократив гарнизоны крепостей. Этим воспользовались крымские ханы и совершили стремительный набег на южные уезды Руси. Компанию по освобождению Смоленска Москве пришлось отложить до осени. В воздухе запахло большой войной. Глава города Самуил Соколинский приказал готовиться к длительной осаде.